...все же этот миг использовать по мере моих сил, пониманий и чувств на благо людей и моей Родины, которую люблю, как любили ее в старину. Ну как же я буду делать не то, что думаю и сознаю добром? А вы мне пишете, что я иду по дороге злых дел, дурной славы и, главное, греха. Поверьте, что, ощущая часто возможность близкой смерти, нельзя не задумываться над этими вопросами, И путь мой, мне кажется, прямым путем. Сознаю, что все это пишу вам напрасно. Это и было причиной того, что я вам не отвечал. Простите, ваш Петр Столыпин. Они были людьми одного круга, одной веры и культуры. Одинаково любили Россию. И что же? По разные стороны. Новый период, начавшийся манифестом 3 июня, еще больше обострил отношение общества к Столыпину. Национальная идея не могла быть для империи всеобъемлющей. Зная русскую историю, видимо, можно не тратить особых усилий на доказательство этой мысли. «Россия больше, чем народ», — писал Соловьев. «Она есть народ, собравший вокруг себя другие народы». Достаточно? Дух России — вселенский дух. Национален в России именно ее сверхнационализм. В этом самобытно Россия и не похожа ни на одну страну мира. Это Бердяев. Ну все, достаточно. Только чрезвычайные обстоятельства могли вызвать в жизни национальную идею. Она не могла быть долгожительницей, ибо противоречила не только имперской, но и объединяющей силе рыночных отношений. С другой стороны, для российской политической жизни неудивителен и такой довод. Может великорусский марксист принять лозунг национальной великорусской культуры? Нет. Такого человека надо поместить среди националистов, а не марксистов. Наше дело бороться с господствующей черносотенной и буржуазной национальной культурой великороссов, развивая исключительно в интернациональном духе и в теснейшем союзе с рабочими иных стран те зачатки, которые имеются и в нашей истории демократического и рабочего движения. Бороться со своими великорусскими помещиками и буржуа против его культуры. Бороться, а не проповедовать, не допускать лозунга национальной культуры. Это Ленин. Критические заметки по национальному вопросу. 1913 год. Конечно, 1907 и 1913 разные годы. В 1913 году Столыпина уже не было в живых. Давно стабилизировалось экономическое положение страны, но здесь дело не в этом, а в отношении к национальному. Столыпин видит в национальном опору, социал-демократия — помеху. Поэтому в красках национального спектра, где с одной стороны и романах и леодор, с другой — критические заметки — Столыпин занимает особенное место. Осуждать его за это было бы странным. Одобрять? Тоже. Очень существенным в нашем понимании этой темы может быть свидетельство Аркадия Петровича Столыпина, сына реформатора. Он рассказывает о проекте изменения границ между некоторыми уездами Холмского края и Гродненской губернии с тем, чтобы католиченные и ополяченные уезды остались в Польше, а русские соединились с общерусской стихией. Для чего это делалось? Ну, кажется, понятно. Для укрепления национальной русской идеи. Не так ли? Нет, не совсем так. Мера эта имела целью установления национально-государственной границы между Россией и Польшей на случай... Дарование царству польскому автономии. Полное отделение Польши от империи Столыпин наметил на 1920 год. Впрочем, Государственная Дума действовала по-иному, и, несмотря на возражения правительства, расширила пределы будущей Холмской губернии, включив в ее состав такие местности, где русских было едва ли треть. Об уступке же Польши уездов Гродненщины депутаты не захотели говорить. Как?